«Дьявол искушает бригадира». Вы читали, конечно, о том, как император Наполеон проводил последние годы своей жизни на острове Святой Елены. Вам в таком случае должно быть известно и то, что он не раз обращался к английским властям, прося разрешения послать без их ведения одно только письмо во Францию. Несколько раз он повторял эту просьбу и однажды даже заявил, что если это ему будет разрешено, то он откажется от субсидий английского правительства и будет содержать себя и свой двор на собственные средства. Но английские присмотрщики не позволяли ему послать такое письмо. Они не осмеливались разрешить ему этого. Им было известно, что за ужасный человек этот бледный, полный господин в соломенной шляпе, и держали его в строгом заточении. Многие рассуждали по этому поводу и старались догадаться, с кем император хотел войти в столь секретное и интимное общение. Некоторые говорили, что он хотел писать своей жене, другие, что тестью, третьи называли императора Александра, а четвертые — маршала Сульта. Что вы скажете, друзья мои, если я вам сообщу имя того человека, которому хотел писать Наполеон? Писать он хотел, друзья мои, мне, Этьену Жерару. Да, не удивляйтесь. Я теперь маленький человек, живу на сто франков в месяц, и эта половинная пенсия спасает меня от голодной смерти. Но, тем не менее, то, что я вам говорю, сущая правда. Император, заключенный на острове Святой Елены, Жаждал войти со мной в сношение. За пять минут разговора со мной он дал бы отрубить себе левую руку. Сегодня я вам расскажу, как все это произошло. После битвы при Фере-Шампенуаз, где наши новобранцы оказали чудеса храбрости, все мы, даже самые твердые из нас, стали понимать, что наше дело кончено. Обозы наши были захвачены неприятелем, пушки наши были по этому случаю осуждены на молчание, а зарядные ящики были пусты. Кавалерия находилась в очень плачевном состоянии, моя бригада была почти целиком уничтожена при атаке Краонны. Затем пришла весть, что неприятели взяли Париж и что граждане надели белые кокарды. Наконец мы узнали самую убийственную новость — Мармон и его корпус перешли на сторону бурбонов. Мы переглядывались друг с другом и задавали вопросы со стороны скольких еще генералов мы должны ожидать измены. Журдан, Мармон, Мюрат, Бернадот и Жмени успели перекочевать на сторону бурбонов. А Жмени никто впрочем не хлопотал. У Жмини перо было всегда острее сабли, но дело было не в Жмени, а в том, что все рушилось. С Европой мы воевать были готовы, но теперь на сторону Европы перешла половина Франции. В Фонтенбло мы пришли усиленным маршем. Собрались здесь только жалкие остатки некогда могущественной армии. Здесь был корпус Нея, корпус моего двоюродного брата Жерара и корпус Макдональда. Всего было 25 тысяч человек, включая 7 тысяч гвардии. Но у нас была слава, стоившая по крайней мере 50 тысяч солдат. Да еще наш император, стоивший по самой скромной оценке 500 тысяч. Император был всегда с нами. Он был спокоен, уверен в себе и то и дело улыбался. То табак, бывало, нюхает, то хлыстиком играет. Я видел императора во время всех его великих побед, но тогда его величие не поражало меня так, как в эти дни. Несмотря на несчастье и неудачи, он оставался великим Наполеоном. Однажды вечером я сидел в обществе нескольких офицеров. Мы пили сюренское вино. Я намеренно подчеркиваю, что вино, которое мы пили, было сюренское, ибо одно это обстоятельство показывает, что дела наши были плохи. У нас всегда так бывает. Как денег нет, так сейчас же на сцену выступает сюренское вино. И в эту минуту я получил известие, что Бертье желает меня видеть. Простите, что я называю его попросту Бертье. У меня такая привычка. Когда я говорю о своих старых товарищах по оружию, я отбрасываю все иностранные титулы, которые они себе понабрали во время войн. Титулы хороши только для придворной жизни, но в лагере у нас они были не в ходу. Мы прямо не могли расстаться с нашими неями, сультами и рампами. Это были все великие имена, действовавшие на нас как звуки военных трупов. «Итак, друзья мои, я говорю, что Бертье прислал сказать, что хочет меня видеть». Бертье занимал ряд комнат, примыкавших к галерее Франциска I. Недалеко от Бертье помещался и сам император. в Приемно я застал еще двух дожидавшихся маршала офицеров. Это были люди, которых я хорошо знал, полковник Деньен из 57-го пехотного полка и капитан Тремо из конных стрелков. Оба они были старые солдаты, Тремо делал египетский поход. Оба они славились в армии своей храбростью и умением владеть оружием. У Тремо сабельные удары не отличались, впрочем, большой легкостью, но Деньен при старании мог долго держаться даже против меня. Он был человек маленького роста, у него не хватало трех дюймов для того, чтобы быть человеком идеального телосложения. Я хочу сказать, что Деньен был на три дюйма ниже меня, но это не мешало ему хорошо драться на саблях и на рапирах. Трудно себе это представить, но на турнире в Вероне он с честью вышел из состязания со мной, Этьеном Жераром. Увидав себя втроем вместе в этой комнате, мы все многозначительно покачали головами. — Ном дюн пиппу! — воскликнул Тремо по своему казарменному обычаю. — Должно быть, нам придется драться с тремя чемпионами бурбонов. Нам это предположение не показалось невероятным. Конечно, если бы затевали такое дело, лучших людей, чем мы трое, нельзя было отыскать во всей армии. У двери показался лакей и возгласил. «Князь Невшательский желает говорить с бригадиром Жераром». Я вошел в кабинет Бернтье. Мои товарищи остались в зале, сгорая от нетерпения. Кабинет был невелик, но зато роскошно убран. Бернтье сидел за письменным столом с пером в руках и делал какие-то отметки в тетради, которая лежала перед ним вид Бертье имел усталый и какой-то растрепанный. Это был не прежний Бертье, который по части костюмов давал тон всей армии, который прямо разорял нас, бедных офицеров, меняя форму чуть не каждый год. Красивое, гладко выбритое лицо маршала выражало тревогу. Когда я вошел в комнату, он бросил на меня взгляд, показавшийся мне неприятным и подозрительным. «Начальник бригады Жерар», — произнес он, — «к вашим услугам, ваше высочество. Прежде чем приступить к разговору, я должен взять с вас слово. Как дворянин и солдат, вы должны мне обещать, что то, что произойдет между нами, останется навсегда тайной для всех». Начало было чертовски таинственно, но у меня не оставалось выбора, и я дал требуемое слово. Бертия опустил глаза и стал говорить медленно, точно давясь словами. Очевидно, ему было очень тяжело касаться того, о чем он хотел говорить. «Вы должны узнать в таком случае, что дело императора окончательно погибло», — заговорил он. Журдан в Руане и Мормон в Париже уже пришпилили к своим шапкам белые кокарды. Ходят слухи, что Талейран уговаривает Нея сделать то же самое. Очевидно, во всяком случае, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Продолжать отстаивать императора значит навлекать бедствия на Францию. Ввиду всего этого я прошу вас помочь в одном важном деле. Помогите мне арестовать императора. Мы его выдадим союзникам, и война будет окончена. Можете себе представить, каково мне было выслушивать столь гнусное предложение? и кто же мне предлагает совершить такую подлость самый старый друг императора человек более чем кто либо другой осыпанный его милостями я неподвижно стоял перед бертье и глядел на него в крайнем изумлении а бере постукивал себя по зубам ручкой пера и исподлобья наблюдал за мною ну что же вы мне скажете спросил он наконец я немного глух на одно ухо ответил я холодно «Есть вещи, которые я не могу слышать. Прошу вас разрешить мне вернуться к моим обязанностям». Бертьев встал с места и положил мне руку на плечо. «Прошу вас не горячиться», — произнес он. «Ведь вам же известно, что Сенат объявил Наполеона незложенным, а император Александр отказывается вести с ним переговоры». «Милостивый государь!» — воскликнул я с гневом. «Мне хотелось бы, чтобы вы запомнили раз и навсегда мои слова». «Мне нет никакого дела до сената и императора Александра». «А до чего же у вас есть дело?» «Я полагаю всю свою жизнь в моей чести и служении моему великому господину императору Наполеону». Бертье пожал плечами и кисло ответил. «Все это, конечно, очень похвально, но факты остаются фактами. Мы, как люди опытные, должны глядеть прямо в глаза жизни». Должны ли мы идти против воли народа? Должны ли мы перенести в довершение всех бедствий гражданскую войну? И кроме того, наши силы быстро тают, чуть не ежечасно мы получаем известие о новых изменах и отступничестве. Выдав императора, мы можем рассчитывать на то, что нас оставят в покое, и даже, может быть, мы получим большую награду. «Я так сильно затрясся от злобы, что у меня даже сабля стала звякать. «Милостивый государь!» — воскликнул я. «Я не думал, что доживу до дня, когда маршал Франции унизится до того, чтобы делать нам, солдатам, такие подлые предложения. Я предоставляю вас вашей совести, милостивый государь. Но сабля Этьена Жерара, пока он жив, будет служить только императору. Так и зарубите это себе». «Поза мною приняты». И слова мои так меня растрогали, что голос мой оборвался, и я едва мог удержаться от слез. Мне хотелось, чтобы на меня смотрела в эту минуту вся армия. Я стоял с гордо поднятой головой и, положив руку на сердце, открыто заявил, что сохраню верность императору, несмотря на все его несчастья. Это была одна из лучших минут моей жизни. «Очень хорошо, очень хорошо», — раздраженно произнес берти и взялся за колокольчик вошел лакей. «Проводите начальника бригады Жерара в салон», — приказал Бертье. Лакей привел меня в одну из внутренних комнат и попросил меня сесть. «Мне очень хотелось уйти, и я совершенно не понимал, зачем меня задерживают. Вы не можете чувствовать себя очень хорошо во дворце, если не меняли мундира в течение всей зимы». Просидел я около четверти часа, А затем дверь отворилась, и лакей ввел капитана Деньена. Боже мой, какой был у капитана вид! Лицо у него было бело, как гвардейские рейтузы. На лбу выступали надувшиеся жилы, усы ощетинились, словно у рассерженного кота. Он был совершенно вне себя и не мог говорить. Он только потрясал кулаками в воздухе и восклицал убийца Ехидна! Изменник!» Так восклицал Деньен, шагая взад и вперед по гостиной. Мне стало очевидно, что Деньену было сделано такое же подлое предложение, как и мне, и что он его отверг с таким же негодованием. Но говорить мы ничего не могли, ибо оба были связаны честным словом, и я поэтому ограничился только восклицаниями вроде «Да, это возмутительно!» «Неслыханная подлость!» Из этого Деньен мог понять, что я с ним совершенно согласен. Итак, мы оба находились в гостиной Бертье. Я сидел в углу, один Деньен в неистовстве бегал. И вдруг из кабинета, где находился Бертье, раздался ужасный крик. Это был какой-то отчаянный вой. Очевидно, кого-то жестоко истязали. В то же время слышалось рычание, вроде того, как рычит собака, ухватившая зайца. Затем раздался оглушительный треск и крики о помощи. Мы оба ринулись в кабинет маршала и, слава богу, поспели вовремя. Старик Тремо и Бертье катались по полу, а на них обоих лежал опрокинутый стол. Большая рука капитана, обтянутая желтой кожей, сдавливала горло маршала. Лицо у Бертье приняло свинцовый цвет, и глаза его вылезали из впадин. Тремо был вне себя. На губах у него была пена, лицо имело бешеное, безумное выражение. Если бы мы его не оттащили от маршала, он непременно задушил бы его. У него даже ногти стали белые. С такой силой он душил несчастного Бертье. Поднявшись с пола, Тремо зашатался и воскликнул. «Я был искушаем дьяволом! Меня искушал дьявол!» Бертье стоял, прислонясь к стене, тер себе горло и отчаянно мотал головой. Затем, несколько оправившись, он сердито отдернул тяжелую голубую занавесь в углу комнаты. Занавесь открылась, и из-за нее вышел сам император. Мы, как и подобает старым солдатам, вытянулись в струнку и отдали честь. Но нам в то же время казалось, что мы видим сон, и мы таращили глаза не хуже полузадушенного Бертье. Наполеон был в своем зеленом мундире. Он носил форму стрелков, В руках у него был небольшой хлыстик с серебряной рукояткой. Улыбаясь, император оглядывал всех находящихся в кабинете. Ах, это ужасная улыбка! Лопы глаза не принимали никакого участия в этой улыбке. По лицу его пробегало только что-то неуловимое, причем совершенно нельзя было подметить, куда направлен взгляд Наполеона. Император подошел к Бертье и положил ему на плечо руку. — Вы не должны сердиться, князь, — сказал он. — Удары эти не вам приносят, а честь. Император говорил мягким, ласкающим голосом. — О, он, как никто, владел французской речью. В его устах французская речь то звучала обаятельно чарующей музыкой, то повергала в трепет и ужас. Бертье, продолжая мотать головой, воскликнул. «Ну, — Но он собирался меня убить? Ну — Ну-ну, я пришел бы вам на помощь. «Но эти офицеры меня опередили. Надеюсь, что вы не пострадали серьезно?» Император говорил с тревогой в голосе. «Он в самом деле очень любил Бертье, больше всех любил, если не считать беднягу Дюрока». Бертье засмеялся, но смех этот был не из приятных. «Для меня ново страдать от французских рук», — произнес он. «И однако вы трудились и тут для Франции», — ответил император. А затем, обратясь к нам, он взял старика Тремо за ухо. «Ага, вот и вы, старый ворчон!» — произнес он. «Вы были со мной в Египте. За Маренго вам дан был почетный мушкет. Я вас очень хорошо помню, мой добрый друг. И так старый огонь еще не погас. Он начинает гореть, когда вам кажется, что императора обижают. А вы, полковник Деньен, не стали даже слушать искусителя. Спасибо вам!» Я слышал также и ваши слова, Жарар. Я слышал, что вы готовы служить мне до смерти, защищать меня от моих врагов. Хорошо, господа, спасибо. Пускай некоторые изменили мне, но я вижу и преданных людей. Можете себе представить, друзья мои, какая радость охватила нас. Нас хвалил величайший в мире человек, а это ведь не шутка. Тремо стал так сильно дрожать, что я боялся за него, как бы он не упал. По его большим усам катились слезы. Надо было видеть эту сцену. Тогда бы вы поняли, какое влияние имел император на нас, грубых и старых солдат, которым все в мире было нипочем. «Ну а теперь, мои верные друзья», — продолжал император, «следуйте за мной в эту комнату, и я объясню вам, почему мы сыграли этот маленький фарс. а выберьте... Побудьте, пожалуйста, здесь и примите меры, чтобы кто-нибудь не прервал нашей беседы. Это было для нас совсем ново. Мы должны были беседовать с императором Аделя, а маршал Франции приказывали исполнять должность караульного. Но что же делать, если император так приказал? Император стал в оконной нише. Мы стали около него, понизив голос, он начал: Я выбрал вас из всей армии, Вы не только самые неустрашимые, но и самые верные из моих солдат. Я уверен в вас троих. Ваша верность никогда и ничем не может быть поколеблена. Правда, я подверг вашу верность испытанию. Искушали вас по моему приказу, а я, незамеченный вами, присутствовал при этом. Но этим вы не должны огорчаться. Я испытал в эти дни самую черную измену. Мне изменили даже родные, и мне необходимо быть очень осторожным но теперь я в вас вполне уверен и знаю, что могу положиться на вас. «Мы будем верны до самой смерти, Ваше Величество!» — воскликнул Тремо, и мы с Деньеном повторили это восклицание. Наполеон приблизил нас к себе еще больше и, понизив голос до шепота, заговорил. «То, что я вам сейчас скажу, я не открывал никому, ни жене своей, ни братьям. Я открываюсь только вам. Дело наше кончено, друзья мои. Мы доживаем последние дни. Игра кончена, и надо платить проигрыши. Услышав эти слова, я сразу почувствовал, что мое сердце превращается в девятифунтовое ядро. Мы до сих пор все еще надеялись, надеялись, несмотря на очевидность, но теперь надежда пропала. Нам сказал горькую истину он сам, этот спокойный человек. Сказал он это ровным, невозмутимым голосом, и мы поняли. Тучи, значит, нависли над нами навсегда, и свет померк. Тремор рычал, как зверь, и хватался за саблю, а я... Я выпятил грудь и щелкнул шпорами, чтобы показать императору свою неустрашимость. Пусть он видит, что есть люди, не склоняющиеся перед бедствиями. «Нужно скрыть мое состояние и бумаги», — продолжал шептать император. «Все будущее зависит от того, удастся ли сохранить их. Эти бумаги будут главной почвой впоследствии, когда я снова выступлю. Я убежден в том, что эти жалкие бурбоны не удержатся на моем месте. Они гнут дерево не по себе. Но где мне скрыть мое достояние?» Все мои дворцы будут обысканы. Дома моих последователей тоже будут подвергнуты обыску. Мои деньги и бумаги должны быть спрятаны людьми, которым я доверяюсь, которым я могу доверить то, что мне дороже жизни. Вы мои избранники. Вам я более верю, чем францы. Прежде всего я вам объясню, что это за бумаги. Я не хочу, чтобы вы были в этом деле только слепыми орудиями. Во-первых, среди этих бумаг есть свидетельство о том, что мой развод с Жозефиной был совершенно законен и что также законен и мой брак с Марией Луизой. Там же имеется документ, выясняющий законные права моего сына и наследника, римского короля. Если эти бумаги погибнут, пропадет почва для притязаний на престол моих наследников. Ценных бумаг у меня на 40 миллионов франков. Это огромная сумма, друзья мои, но это ничто в сравнении с документами. Я отдам эти 40 миллионов так же легко, как вот этот хлыст, для того, чтобы сохранить документы, о которых я вам только что сообщил. Говорю же я вам все это для того, чтобы вы поняли, за какое дело беретесь. Это дело первостепенной важности. Теперь слушайте, я вам сообщу, где вы получите мои документы и что вы с ними должны делать. Документы были переданы сегодня утром в Париже моему очень близкому другу, графине Валевской. В пять часов она должна выехать в своем голубом Берлине в Фонтенбло. Сюда она может прибыть между половиной десятого и десятью. Документы скрыты в Берлине в таком месте, о существовании которого никто, кроме нее, не знает. Графиню предупредили, что на пути ее остановят три офицера верхами, которым она и должна передать пакет. «По возрасту, Жерар, вы моложе всех, но у вас старше чин, и я поэтому вручаю вам вот это аметистовое кольцо. Покажите это кольцо графине, и оно удостоверится, что вы точно действуете от моего имени. Кольцо вы оставите у графини. Это будет значить, что она передала бумаге кому следует. Получив документы, вы отправитесь в лес и отыщите там полуразрушенную голубятню. Этот дом называется Коломбье». «Возможно, что вы встретите там меня, но если будет грозить какая-нибудь опасность, то я пошлю своего слугу и телохранителя Мустафу, слова которого вы должны исполнять так, как будто бы я вам сам приказывал. В Коломбье крыши нет, а ночь сегодня должна быть лунная. Направо от входа вы увидите три лопаты, прислоненные к стене. В северо-восточном углу, то есть в том углу, который налево от двери, ближе к Фонтенбло, вы выроете яму в три фута глубиной и в этой яме бумаги, землю заровняйте как можно старательнее, чтобы не было заметно, а затем отправляйтесь ко мне во дворец с докладом». Таковы были приказания императора. Отданы они были в определенных и точных выражениях, только он один умел так хорошо приказывать. Когда Наполеон окончил объяснение, он велел нам троим поклясться, что мы будем хранить это дело в тайне все время, пока он будет жив, или до тех пор, пока документы будут храниться в Коломбье. Клятву повторить он нас заставил несколько раз и, наконец, отпустил. Полковник Деньен занимал номер в Белом Фазане. Там втроём мы и отужинали. Несмотря на то, что все мы привыкли к случайностям и разным превратностям, но странное свидание с императором сильно на нас подействовало. Мы были взволнованы и думали о важном деле, которое нам нужно было совершить. Что касается меня лично, то я исполнял личный приказ императора третий уже раз, но это дело было куда важнее двух предыдущих. Я уже рассказывал вам, друзья мои, о схватке с карсиканскими братьями и о моей знаменитой поездке из Раимса в Париж. «Если счастье повернется в сторону императора, то мы будем маршалами», — произнес Линьен. «И мы выпили за треугольные шляпы и жезлы, которыми мы должны были по нашим расчетам украсить себя в будущем». Мы условились ехать на сборный пункт поодиночке, чтобы не привлекать внимания посторонних. Сборным же пунктом мы назначили первый верстовой столб на дороге, ведущий в Париж. Решение это было благоразумное, ибо, увидав таких трех молодцов, как мы вместе, жители Фонтенбло сейчас же пустились бы в сплетни. Я немного запоздал на свидание ввиду того, что у моей маленькой Виолетты как раз в этот день расковалась одна нога. Я ждал, пока ее водили в кузницу, и вследствие этого товарищи очутились у сборного пункта раньше, чем я. Взял я с собой не только саблю, но и пару прекраснейших английских пистолетов. Эти пистолеты я купил у Трувеля на улице Револи и заплатил за них 150 франков. Дорогонько это было, но зато пистолеты были прекрасные. Дальнобойные и с хорошим прицелом. Благодаря этому пистолету, то есть одному из пистолетов, я и спас жизнь старику, бывая под Лейпцигом. Ночь была безоблачная, и в спины нам светила полная луна. Три черных всадника двигались вперед по белой, как снег, дороге. Местность здесь лесистая, и, глядя вдаль, многое увидишь. Большие часы на башне Фонтенбло давно пробили 10 а о графине не было и помина. Мы стали беспокоиться, уж не случилось ли чего с графиней. Но как раз в это время раздался стук экипажа. Сперва до нас доносились лишь слабые звуки. Это стучали катящиеся по шоссе колеса. Но затем мы услышали стук, звон, лошадиный топот, и к нам стали быстро приближаться два желтых фонаря. Это был голубой экипаж, запряженный парой рослых лошадей. Почтальон остановил лошадей, и мы приблизились к экипажу. Из окна кареты на нас выглянуло красивое бледное лицо. «Мы отдали честь». Я наклонил голову к окну и тихо произнес, «Мы три офицера-императора, графиня. Вас, конечно, предупредили, что мы будем ожидать вас». Графиня была очень красивая женщина. Цвет ее лица был молочно-белый, но когда она взглянула на меня, то я удивился, с чего она вдруг так побледнела. Затем ее лицо сделалось сердитым, злым. Это была уже некрасивая молодая женщина а старуха В гневе она ответила мне, «Я ясно вижу, что вы трое обманщики». Ударя на меня по лицу своей хорошенькой ручкой, она не могла бы меня сильнее поразить. Я весь вздрогнул. Меня не только слова оскорбили, но и тон ее голоса. Она прошипела свое оскорбление, как змея. «Право, не вы напрасно нас оскорбляете», — ответил я, сдерживаясь. «Это вот полковник деньена а это капитан Тремо. Меня зовут бригадиром Жераром, и всякий, кто обо мне слышал, скажет... «Ах, вы негодяй прервала она меня. «Вы воображаете, что раз я женщина, то меня легко обмануть? Негодные обманщики!» Я взглянул на Диньена. Он был весь белый от гнева. Тремо дергал себя за усы. «Сударыня!» — холодно произнес я. «Император, делая мне честь и поручая мне это дело, дал мне вот это аметистовое кольцо в доказательство, что мы посланы им. Я не знал, что слова трех порядочных людей нуждаются в подтверждениях, но раз вы нас оскорбляете такими подозрениями, то позвольте вам передать это кольцо». Графиня поднесла кольцо к фонарю, и лицо ее сразу же выразило страшное горе и ужас. «О да, это его кольцо!» — воскликнула она. «О, Боже мой! Что я сделала? Что я сделала?» Я почувствовал, что произошло нечто ужасное. «Скорее, судары, не скорее!» — воскликнула я. «Передайте документы!» «О, Боже, я их уже отдала!» «Отдали? Кому же?» «Трем офицерам!» «Когда?» «Полчаса тому назад, а может быть и того меньше!» «Где же они, эти офицеры? О, Боже мой, я этого не знаю! Они остановили мой Берлин, и я отдала им бумаги без всякого колебания!» «Я думала, что эти офицеры действуют от имени императора!» Это был своего рода громовой удар. Но я, друзья мои, обнаруживаю находчивость именно в такие мгновения. «Оставайтесь здесь», — сказала я моим товарищам. «Если мимо вас проедут три всадника, остановите их во что бы то ни стало. Графиня вам поможет узнать, они ли это. Я сейчас возвращусь». Я тронул Виолетту и пустил ее во весь опор. Момент, и я уже летел по улицам фонтенбло. Соскочив с седла перед дворцом, я взбежал по лестнице, оттолкнул лакеев и вошел в кабинет императора. Он стоял, склонясь над картой. Рядом с ним находился Макдональд. Когда я вошел, император грозно нахмурил брови, но, увидав, что это я, он немного побледнел. «Оставьте нас, маршал», — произнес он. Когда мы остались вдвоем, император спросил, «В чем дело? Где бумаги?» «Бумаги пропали», — ответил я, и в кратких словах поведал, что случилось Лицо Наполеона осталось спокойным, но карандаш, который он держал в руке, заметно дрожал. «Вы должны найти бумаги, Жерар», — воскликнул он. «Судьба династии поставлена на карту. Нельзя терять ни минуты. На коня! Скорее на коня!» но «Ну, где же их искать, Ваше Величество?» «Этого я не могу сказать. Я окружен изменниками. Очевидно, бумаги идут в Париж. К кому?» Конечно, их везут к негодяю Тулейрану. О, конечно, конечно, бумаги на пути в Париж. Вы еще можете их перехватить. Возьмите в моей конюшне трех лучших лошадей». Конца речи я не слыхал, ибо уже бежал вниз по лестнице. Я убежден, что не прошло и пяти минут, как я мчался по улицам Фонтенбло, ведя в поводу двух лучших арабских скакунов императора. Мне навязывали трех, но я отказался. Если бы я послушался этого совета, мне было бы стыдно взглянуть в глаза Виолетте. Я подскакал к товарищам, продолжавшим стоять на дороге, и крикнул. «Никто не проезжал?» «Никто!» «В таком случае похитители едут к Парижу. Живо! Садитесь на этих лошадей и в дорогу!» Эти добрые солдаты не заставили себя долго просить. Они в одно мгновение вспрыгнули на скакунов императора, а их кони, оставшись без хозяев, отошли в сторону и стали щипать траву. И мы начали нашу трудную охоту. Я мчался в середине. Деньен ехал справа, а Тремо слева, причем немного отставал, потому что он был самый тяжеловесный. Боже мой, как мы скакали! Двенадцать подков гулко колотили об убитую гладко землю, и от этих ударов стоял непрерывный гул. Деревья мелькали мимо нас, превращаясь в какие-то неуловимые тени. Мы то погружались во мрак, то выскакивали на залитые серебристым лунным светом пространства. Мы слышали, как стукали двери и окна домов, мимо которых мы пролетали. Но сами мы этих домов не видали, ибо не было времени взглянуть на них. Так стремительно было наше движение вперед. Была полночь, когда мы доскакали до Козбеля. Около ворот гостиницы шел человек. Это был конюх с ведром воды в руке. «Проезжали ли здесь три офицера?» — крикнул я. «Только что поил их лошадей!» — ответил конюх. «Я прямо думал, что они вперед-вперед, друзья!» — крикнул я. И мы снова ринулись вперед. Искры снопами сыпались из-под копыт коней, ударявшихся о мостовую маленького городка. Жандарм думал было остановить нас, но голос его замер в громе нашего галопа. «Дома города исчезли, и мы очутились снова на лоне природы. Между нами и Парижем оставалось не более тридцати верст. Эти люди не могли ускользнуть от нас, ведь под нами были самые лучшие во Франции кони. Они были свежи, несмотря на долгое путешествие, а Виолетта продолжала идти вперед. О, моя несравненная Виолетта! Даже императорские скакуны не могли сравняться с нею». «Вот они!» — воскликнул Деньенн. «Они в наших руках!» — зарычал Тремо. «Вперед, товарищи! Вперед!» — крикнул я. Перед нами белилась бесконечно длинная, извилистая белая лента большой дороги, и далеко впереди мы увидали трех всадников, которые отчаянно скакали, пригнувшись вперед. Но мы их догоняли, ибо с каждым мгновением они вырастали в наших глазах, и очертания их становились все более ясными. Я хорошо различал, что двое из них, ехавшие по бокам, были закутаны в черные плащи и сидели на караковых лошадях. Ехавший же посередине был одет, как конный стрелок, и ехал на серой лошади. Ехали они рядом, но сразу было видно, что серая лошадь гораздо свежее караковых, и что нагнать ехавшего в середине офицера будет труднее. Он, по-видимому, был заправилой в этом деле. Он то и дело оглядывался назад, точно измеряя расстояние между нами и ими, Сперва я не мог различить очертания его лица. Потом я увидал большие усы, а через несколько мгновений уже мог и назвать человека в зеленом мундире. «Остановитесь, полковник Манлюк!» — крикнул я. «Во имя императора остановитесь!» Я знал Манлюка давно. Это был смелый офицер, но человек без правил. Негодяй. У нас с ним были кое-какие счеты. Он убил на дуэли в Варшаве моего друга Тревиля и убил мошеннически, спустив курок пистолета по крайней мере на секунду раньше, чем был подан сигнал. Едва я произнес эти слова, как товарищи Манлюка остановились и выстрелили в нас. Деньен громко крикнул. Мы с Тремо набросились на одного и того же противника, он упал на землю. Другой офицер в черном плаще обнажил саблю, бросился на Тремо, и я услышал звяканье сабель. Смотреть не было некогда, но, очевидно, между ними завязался бой. Я дал шпоры Виолетте и помчался за Монлюком, который, предоставив своих товарищей на произвол судьбы, улепетывал во весь дух. Я понял, что не должен упускать его из виду. Монлюк успел выиграть расстояние. Между мной и им было не менее двухсот шагов, но моя добрая лошадка наверстала это расстояние раньше, чем мы успели проскакать три версты. Напрасном он люк спорил свою лошадь и бил ее хлыстом я его настигал его шляпа упала на землю и я видел как его плешивая голова блестела при лунном свете я его настигал между нами было не более 20 30 аршинов он обернулся ко мне и громко изругавшись выстрелил два раза в виолету Я получал раны очень часто если бы вы меня спросили сколько раз я был ранен я не мог бы вам дать ответа сразу Я должен был бы подумать сперва и сосчитать. Я получал раны и мушкетными пулями, и пистолетными пулями, и осколками гранат. Меня кололи штыками, пиками, рубили саблями. Наконец я получил, как вам известно, рану шилом, и это была самая мучительная рана. Но получая эти раны, я не чувствовал такого страдания, как теперь. О, что со мной было, когда я увидал, что моя бедная, терпеливая, Кроткая Виолетта зашаталась подо мной. Эту лошадь я любил более всего на свете. После своей матушки и императора. Я поспешно вынул заряженный пистолет из седельной кобуры и выстрелил в спину Монлюка. Он ударил свою лошадь хлыстом и помчался вперед. Сперва я думал, что промахнулся, но затем на зеленом мундире появилось черное пятно, которое стало шириться. А затем Монлюк зашатался на седле. Сперва он качался слабо, Затем все сильнее и сильнее, и, наконец, повалился на землю. Но во время падения одна нога застряла в стремени, и он продолжал волочиться за скакавшей лошадью, стукаясь головой о землю. Я следовал за ним. Но утомленному коню было трудно волочить такую тяжесть, и он остановился. Я подскакал и схватил серого коня под узцы. А ногам он люка высвободилась в эту минуту из стремени, извякнув шпорой, упала на землю. «Бумаги!» — крикнул я, спрыгивая с седла. «Подавайте сию минуту бумаги!» Передо мной лежала неподвижная масса. Застывшие очертания фигуры Манлюка, освещенные луной, были таковы, что я понял истину. Он был мертв. Моя пуля пробила ему сердце, и только благодаря своей железной воле он продержался так долго на седле. О, этот Манлюк! И жил, и умер, как кремень. Железный был человек. Но я думал не о Манлюке, а о бумагах императора. Иной мысли у меня и в голове не было. Я расстегнул мундир, искал и щупал повсюду. «Нет бумаг!» Тогда я стал осматривать кобуры в седле и ножны. «Опять нет бумаг!» Я снял с него сапоги, расседлал лошадь, искал бумаги в подкладке седла и всюду. Напрасные старания. Бумаг нет и нет. Все было обыскано мною. И все понапрасну. Бумаг нигде не было. Это был для меня тяжелый и неожиданный удар — Я сел около дороги и стал плакать. Судьба была, видимо, против меня. Судьба — это такой противник, которого не может победить даже самый храбрый гусар. Я встал, положил руку на шею моей бедной, раненой Виолетте и стал обдумывать мое положение. Я решил действовать как можно умнее. Мне было известно, что император придерживается невысокого мнения о моих умственных способностях и мне поэтому хотелось доказать ему хоть теперь, что он судил обо мне до сих пор несправедливо. У Монлюка рассуждал я, бумаг не нашлось, и однако он пытался спастись бегством, оставив на произвол судьбы своих товарищей. Что же это означало? Я решительно ничего не понимал, в конце концов я рассудил так, если бумаг не оказалось у Монлюка, то они находятся у одного из его товарищей. «Одного из них мы убили, другого я оставил сражающимся с Тремо. Если же он успел избавиться от Тремо, то должен встретиться со мной. Я решил вернуться назад». Рассуждая обо всем этом, я зарядил пистолеты, а затем, засунув их в кобуры, стал оглядывать раны виолеты Она в это время мотала головой и навострила уши, говоря... «Чего ты беспокоишься? Я старый солдат, и как ты, не обращая внимания на такие пустяковые раны». Первый выстрел только слегка оцарапал плечо лошади, но вторая рана была более серьезна. Она пробила мускул в шее, но кровоизлияние успело остановиться. Я решил, что если Виолетта ослабеет, я пересяду на серого коня Монлюка, и я взял его в повод. Это была прекрасная лошадь, стоящая по меньшей мере полторы тысячи франков, и я имел на эту лошадь все права. Итак я торопился вернуться к товарищам, но едва я успел поворотить Виолетту, как мой взгляд упал на что-то, что блестело в траве около дороги. Блестела пряжка на шляпе Мунлюка, которая слетела с его головы. В голове моей мелькнула мысль, и я спрыгнул с седла, как, спрашивается, могла слететь с его головы такая тяжелая шляпа, не сбросил ли он ее намеренно. И шляпа лежала совсем близко от меня, в каких-нибудь пятнадцати шагах от дороги. Ну да, конечно. Монлюк нарочно сбросил ее в тот момент, когда понял, что я его все равно настигну. Зачем же он ее сбросил? Я перестал рассуждать и, сойдя с седла, направился к шляпе. Сердце у меня колотилось, как барабан. На этот раз моя догадка оправдалась. В подкладке шляпы я нашел сверток бумаг, завернутых в пергамент и перевязанных желтой лентой. Держав в одной руке бумаги, а в другой шляпу Монлюка, я принялся танцевать. Так велика была моя радость. Да, теперь император увидит, что не ошибся, поручив это столь важное дело Этьену Жерару. В мундире у меня был секретный карман где-то около сердца, в котором я носил некоторые дорогие для меня вещи. В этот карман я и спрятал драгоценный пакет. Затем я вспрыгнул на Виолетту и поехал назад, чтобы поглядеть, что сталось с Тремо. И вдруг я увидел, что прямо ко мне приближается какой-то всадник на коне. Стук копыт становился все более сильным, и, наконец, при свете месяца, я увидал самого императора. Он приближался ко мне на своем белом скакуне, одетый в серый сюртук и в треугольной шляпе. В таком костюме я его видал всегда на поле битвы. «Ну!» — крикнул император своим резким начальническим тоном. «Где мои бумаги?» Я пришпорил коня, подскакал к императору и молча подал ему пакет с бумагами. Император быстро срывал пакет и стал пробегать бумаги, а затем... «А затем, друзья мои, надо иметь в виду, что наши лошади стояли рядом. Император, друзья мои, обнял меня левой рукой за талию, а правую положил мне на плечо. «Да, друзья». Я маленький человек, но я удостоился от своего господина великой ласки. «Жерар! Высокровище!» — воскликнул Наполеон. Мне вовсе не хотелось ему противоречить, но лицо мое покраснело от удовольствия. Наконец-то император воздал мне должное. «А где вор, Жерар?» — спросил он. «Убит, Ваше Величество? Вы убили его?» — Да, Ваше Величество, он ранил мою лошадь и ускакал бы, если бы я его не пристрелил. — Узнали вы, кто это? — Его зовут Монлюк, Ваше Величество. Он командир конного стрелкового полка. — Так, — произнес император, — но так или иначе нам попалась всего-навсего жалкая пешка. Лукавый игрок, двинувший эту пешку, остается по-прежнему вне моей власти. Император опустил голову на грудь и задумался. «О, Толеран, Толеран!» — проговорил он точно про себя. «Если бы ты был на моем месте, а я на твоем, ты раздавил бы ехидну в то время, когда она находилась у тебя под пятой. Пять лет уже, как я знаю тебя, пять лет я знаю, что ты за человек, и однако я позволил тебе ужалить себя». А затем, обращаясь ко мне, император произнес, «Не огорчайтесь, мой храбрец. Наступит день, когда всякий получит по заслугам. «Да, этот день придет, и я обещаю, что получат должное не только мои враги, но и друзья». Я тоже раздумывал, и так как мне в голову пришли кое-какие мысли, то я и захотел поделиться ими с императором. «Ваше Величество», — сказал я, — «ваши планы относительно этих документов были узнаны вашими врагами. Надеюсь, что Ваше Величество не винит в этом меня и моих товарищей. Мы никому слова не проронили». «Разумеется, я не виню вас. Это было бы глупо», — ответил Наполеон. «Ведь заговор-то был составлен в Париже, а я вам отдал приказ всего несколько часов тому назад». но как же ли в таком случае...» «Довольно!» — сурово крикнул Наполеон. «Вы злоупотребляете своим положением». «Он всегда так поступал, уверяю вас. Такая у Наполеона была повадка». Сперва он, бывало, начнет с вами дружелюбно разговаривать, обращается как с другом или братом. Вы поддаетесь на это и забываете о пропасти, лежащей между вами и им. А тут-то он вас и оборвет, да еще как оборвет. Сейчас же напомнит о разнице между ним, императором, и вами, простым смертным. У меня была старая собака. Бывало, я ее приласкаю, она и полезет мне лапами на колени». В таких случаях я отталкивал ее ногой, и она с визгом убегала. Точно так обращался и Наполеон со своими приближенными. Император повернул лошадь и поехал назад. Я в молчании следовал за ним в тяжелом настроении. Император заговорил снова. То, что он сказал, меня страшно поразило. «Я не мог спать», — заговорил он. «Я хотел узнать, что с вами случилось. Да, я заплатил дорого за мои бумаги». У меня осталось слишком мало храбрых солдат, чтобы я мог жертвовать каждую ночь двумя из них. Я похолодел, услышав о двух. «Полковник Дюньен убит, Ваше Величество!» — пробормотал я. «И капитан Тремо также. Подоспей я на пять минут раньше, я бы мог его спасти». Убийца ускакал полем. Я вспомнил, что за минуту до прибытия императора я видел вдалеке всадника. Он поскакал полем, чтобы избежать встречи со мной. «О, если бы я знал, что этот человек убил Тремо! О, если бы Виолетта не была ранена, я бы отомстил, непременно отомстил за смерть старого ветерана!» Я предавался грустным мыслям. «Как это мог Тремо быть побежденным?» Очевидно, над ним сыграла шутку старость, рука его утратила гибкость. А Наполеон снова обратился ко мне. «Да, бригадир», — произнес он, Вы будете единственным человеком во всем мире, которому будет известно, где скрыты эти бумаги. Может быть, друзья мои, это было только мое воображение, но на минуту мне показалось, я должен в этом признаться, что голос императора, произносивший эти слова, звучал отнюдь нескорбно. Но злая мысль не успела определиться в моем мозгу со всей своей ясностью. Император немедленно же доказал мне, что я к нему несправедлив. «Да», — заговорил он опять, — «я заплатил за эти бумаги огромную цену. Ни один человек с самого сотворения мира не имел таких верных слуг, как я». Император ощупал лежавшие в его кармане бумаги. Я слышал, как они зашуршали. Между тем мы подъехали к месту стычки. Полковник Деньен и человек нами застреленный лежали рядом, недалеко от дороги. Две лошади мирно ходили под тополями, пощипывая траву, Капитан Тремо был тут же перед нами. Он лежал навзничь, раскинув руки и ноги. Одна рука сжимала сломанную саблю, мундир был распахнут, и на груди зияла громадная рана. Сперва мне показалось, что на рубашку его наложили носовой платок красного цвета, из-под усов блестели крепко стиснутые зубы. Император соскочил с коня и наклонился над мертвым. Он служил под моим начальством, начиная с Ривали. произнес он печально. Это один из моих египетских молодцов. Голос императора вызвал тремор из бесчувствия. Я видел, как зашевелились сомкнутые веки его глаз. Рука со сломанной саблей слабо задвигалась. Очевидно, тремо пытался отдать честь императору, но это было последнее усилие. Рука опять упала на землю, сабля звякнула, а рот его широко раскрылся. Император встал и серьезно произнес «Дай Бог и нам всем умереть так же мужественно, как он». «Аминь!» — добавил я от всего сердца. В шагах вста от того места, где мы стояли, находился крестьянский домик. Хозяин домика, разбуженный стуком и пистолетными выстрелами, выбежал на дорогу и смотрел на нас. Он стоял, онемев от ужаса, и глядел, вытаращив глаза на императора. Этому крестьянину мы поручили убитых и лошадей. Я решил оставить на его попечение и Виолетту. Сам же я пересел на серого коня Монлюка. Поступил я очень умно. Отказаться мне выдать Виолетту никто не мог, она была моя. Насчет серой же лошади могли выйти споры, а поэтому я решил завладеть ею немедленно. Кроме же того, Виолетта была ранена, и ей нужен был отдых, а нам предстояла длинная поездка. Первое время император ехал молча. Очевидно, его угнетала мысль о смерти Деньена и Тремо. Император и всегда-то был сдержанный человек, но в последнее время сделался еще сдержаннее. Да и не мудрено. Каждый день ему приносили известие о новых неудачах и изменах. При таких условиях трудно было ожидать у императора веселого расположения духа. Но, с другой стороны, он вез в кармане документы, которые были, по его собственному признанию, драгоценны для него. И эти документы час тому назад могли оказаться безвозвратно потерянными. Кто доставил императору эти драгоценные документы? Доставил их я, Этьен Жерар. И, кажется, император мог бы быть несколько более внимателен со мною. Такая мысль пришла мне в голову. Но она же, по-видимому, осенила голову и самого императора, ибо как только мы съехали с Большой Парижской дороги и въехали в лес, он сам начал разговор, причем сообщил мне все то, что особенно интересовало меня в этом деле. «Я уже сказал вам, Жерар», — произнес император, «что кроме нас с вами никто во всем мире не будет знать, где скрыты эти документы. Правда, в голубятню лопаты носил мамилюк, но я не сказал ему, для чего они были нужны». План привозки бумаг из Парижа был составлен нами в понедельник. Посвящены в тайну были трое человек — женщина и двое мужчин. За женщину я готов ручаться всей своей жизнью. Предатель, значит, один из мужчин. Кто — не знаю еще пока, но надеюсь, что скоро буду знать. Мы ехали в это время по лесной дороге, и вокруг нас царил полный мрак. Я слышал, как император щелкал хлыстиком по сапогу и то и дело вынимал табакерку. Он всегда нюхал табак, когда был возбужден. Помолчав несколько, император произнес. «Вас удивляет, конечно, почему эти негодяи остановили экипаж не около Парижа, а у самого въезда в Фонтенбло». По правде сказать, эта мысль мне не приходила в голову, но, не желая показать императору, что я менее догадлив, чем он предполагает, ответил... — Да, это действительно удивительно. Если бы они остановили карету около Парижа, то произвели бы этим только скандал и ничего бы не добились. Им пришлось бы разломать весь Берлин в куски. Иначе они не нашли бы бумаг. О, этот человек всё хорошо придумал. Он умеет придумывать хорошие планы. И помощников он выбрал хороших. Но мои помощники оказались лучше. Не мне повторять вам, друзья мои, все, что сказал мне император в эту памятную ночь, в то время, когда мы ехали по темному лесу, на лощины которого проникал сверху серебристый свет луны. Каждое слово императора запечатлелось в моей памяти, и я намереваюсь записать все это прежде, чем я умру. Пусть и другие узнают об этих приснопамятных событиях. Император откровенно говорил о своем прошлом и отчасти о своем будущем. О преданности Макдональда, об измене Мормона, о маленьком римском короле. О последнем он говорил с такой нежностью, с какой буржуа говорит о своем единственном наследнике. Затем Наполеон заговорил о своем тесте, австрийском императоре. Он предполагал, что тесть примет его сторону. Что касается меня, то я не смел говорить ни слова. Я помнил полученный уже мною выговор. Я ехал рядом с ним, и мне казалось, что я вижу все это во сне. Неужели этот человек, так дружески беседующий со мною, и есть наш великий император? Человек, один взгляд которого бросал меня в дрожь. А он говорил быстро, отрывистый, слова его мчались и обгоняли друг друга, как кони скачущего эскадрона. И мне пришла в голову мысль, что император, утомленный ложью и лукавством двора и дипломатии, с удовольствием беседует со мной, простым солдатом. Таким образом, император и я... Ах, друзья мои, прошло уже много лет с тех пор, но я и теперь краснею от радости, говоря «император и я». Итак, император и я проехали весь лес Фонтенбло и, наконец, подъехали к разрушенной Голубятне. Направо от входа стояли три лопаты. У меня слезы навернулись на глаза, когда я подумал, для кого предназначались эти лопаты. Император взял одну лопату, а я другую. «Живее!» — воскликнул он. «Скоро рассвет, а нам надо поспеть во дворец». Мы выкопали яму, и, положивши документы в пистолетную кобуру, чтобы предохранить их от сырости, стали заравнивать яму. Сделали мы это очень тщательно, так что не осталось никаких следов работы. Сверху мы положили большой камень. Должно быть, давно император не работал так усердно лопатой. Наверное, ему пришлось это испытать последний раз под Тулоном, где он был молодым артиллерийским офицером. Прежде чем мы кончили работу, он принимался несколько раз обтирать себе лоб шелковым платком. Когда мы, наконец, вышли из Голубятни, между деревьями уже скользили первые серые и холодные лучи рассвета. Я помог императору сесть в седло. Он положил мне руку на плечо и произнес торжественно. «Мы похоронили здесь мои документы, и я хочу, чтобы вы позабыли о них совершенно. Выкиньте всякую мысль об этом из головы. Вспомнить о них вы должны тогда, когда получите от меня приказание. Но теперь вы должны забыть все, что произошло». «Слушаю, Ваше Величество, я уже забыл». Мы доехали вместе до города, и тут император пожелал, чтобы я с ним расстался. Я отдал честь и повернул лошадь, но он меня снова остановил. «В лесу легко запутаться», — сказал он. «Вы, конечно, будете помнить, что мы закопали их в северо-восточном углу». «Что такое мы закопали, Ваше Величество?» «Да, конечно, документы!» — нетерпеливо воскликнул Наполеон. «Какие документы, Ваше Величество?» «Чёрт возьми! Конечно, те документы, которые вы мне доставили!» «Я совершенно не знаю, о чём Ваше Величество изволит говорить!» Император вспыхнул было от гнева, но потом вдруг расхохотался. «Очень хорошо, бригадир!» — воскликнул он. «Я начинаю думать, что вы не только хороший воин, но и хороший дипломат. А большей похвалы я не могу вам и сказать!» Такова, друзья мои, была эта странная история, в которой я играл роль близкого человека и доверенного императора Наполеона. Когда он вернулся с острова Эльбы, то не стал выкапывать документы, ожидая, когда его положение упрочится. Таким образом, когда императору пришлось отправиться в изгнание на остров Святой Елены, документы продолжали покоиться в старой голубятне. Находясь в изгнании, император продолжал мечтать о том, чтобы передать эти документы в руки своих сторонников. Потом я узнал, что император писал мне три письма, но все они были перехвачены сторожами. Кроме того, как я уже вам говорил, император обращался к англичанам с просьбой разрешить ему послать одно только секретное письмо. Взамен этого он обязывался содержать на свой счет и себя, и весь свой двор на острове. Но англичане ему в этом отказали, и до самой смерти императора, то есть до 1821 года, документы продолжали лежать в старой голубятне. Выкопаны они были мною и графом Бертраном, и граф случайно ими завладел. Я бы вам с удовольствием рассказал эту историю, но, к сожалению, у меня нет времени. Придет день, и вы услышите об этих бумагах и вы увидите, что этот великий человек, даже лёжа в могиле, может потрясти всю Европу. И когда этот день придёт, вспомните об Этьене Жераре. Скажите вашим детям, что вы слышали эту историю из уст человека, лично принимавшего в ней участие. Расскажите им о том, как Этьена Жерара искушал маршал Бертье, как он скакал точно сумасшедший по парижской дороге, как он удостоился объятий императора и как он беседовал с императором в лунную ночь в лесу Фонтенбло. Но, друзья мои, почки распускаются, и птицы начинают петь. Вы найдете себе более веселое занятие, чем слушать истории старого больного солдата. Помните только одно. Много еще лет пройдет, много еще раз будут распускаться почки деревьев и петь птицы. Прежде чем Франция увидит другого такого же великого государя, как тот, кому мы имели честь служить. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Акинтьи Филья.